Глава 21. Контрабанда книг как искусство снова. У Шмерки-Кочергенского начался сложный внутренний процесс – расстаться с надеждой. Его мечтам не суждено осуществиться, нужно поменять образ мыслей. Еврейский музей – смертоносная ловушка для еврейских книг и документов. Нужно спасать то, что он еще в силах спасти. О своих планах отъезда в Польшу Шмерки рассказал лишь нескольким близким друзьям. В конце апреля 1945 года он отправил Суцкиверу зашифрованное послание. Через пять-шесть недель собираюсь ездить к тете Лоле. Тетя Лола – это кодовое название Лодзи, куда в основном направлялись все еврейские репатрианты в Польшу. Сроки однако оказались совершенно нереализуемы. В качестве первого шага еще даже до подачи заявления на отъезд. Шмерки уволился с поста директора Еврейского музея под предлогом, что хочет полностью посвятить себя литературе. В качестве директора государственного музея его бы из страны не выпустили. Однако нарком образования Юозас Жукжда сказал, что не подпишет заявление, пока Шмерки не найдет себе замену. Шмерки попросил писателей на идише Герша Шировича и Янкеля Йосаду сменить его на посту. Однако оба отказались. В июне 1945 года он наконец-то нашел подходящего человека, Янкеля Гудковича. Гудкович был другом детства шмерки по Виленской Талмуд-Торе, а впоследствии по коммунистическому подполью. Всю войну с июня 1941 по май 1945 он прослужил в рядах Советской армии, а сразу после демобилизации вернулся в Вильню. Столкнувшись на улице, они со Шмерки немедленно обнялись, и Шмерки сказал: "Отлично, что ты здесь. Возьмешь на себя музей". Гудкович немедленно приступил к работе, а формальные передача полномочий состоялась 1 августа 1945 года. Шмерки и после 1 августа оставался штатным сотрудником музея, но уже не на должности директора. Официальная должность была и у Суцкивера, Он работал в музее во время регулярных приездов в Вильну. При этом, ничего не сообщая Гудковичу и Шлойме Бейлису, оба были убежденными коммунистами, бывшие члены бумажной бригады начали работать не столько на музей, сколько против него. Они тайно выносили оттуда экспонаты и прятали в тайнике либо на территории самого музея, либо в своей квартире на проспекте Гедимина. Первым делом шмерки вынес сотни свитков Торы, которые он вместе с добровольными помощниками музея обнаружил по всему городу. Он вспомнил, как тяжело и грустно было Зелегу Колмановичу смотреть на неприкаянные и обнаженные свитки, лежавшие в здании ИВО, где хозяйничал Ошаер. Вспомнил, как Аганасполь уничтожил множество таких свитков, отправив на кожевенную фабрику. Шмерки не мог оставить их в музее, в советском государственном музее, откуда их могут конфисковать или вывести в утиль. Они заслуживали лучшей участи. Однако не мог он и вывести свитки из страны. Они были слишком громоздкими, их было слишком много. Шмерки решил постепенно, потихоньку переправить их в синагогу. гудковичи и Бейлис не возражали и делали вид, что не замечают их постепенного исчезновения. Это доставило несказанную радость еврейской религиозной общине, которой тогда руководил раввин Исаак Аусбанд, бывший студент литовских иешив заменивший на этом посту Равина Густмана после отъезда последнего в Польшу. Осмотрев свитки, Аусбанд понял, что почти все они повреждены и не годятся для ритуального использования. По большей части это были обрывки, фрагменты текста Торы. Аусбанд решил организовать публичное погребение свитков и обрывков пергамента, как того требует еврейская религиозная традиция. По сути, то были похороны день скорби по разрушению литовского Иерусалима, еврейского города Книги. Церемония состоялась 13 мая 1945 года в первый день еврейского месяца Сиван, всего через несколько дней после дня победы и поражения нацистской Германии. То была самая трогательная церемония из всех, какие в Вильне проводили выжившие в Холокосте. На Биме в хоральной синагоге стоял черный гроб, заполненный поврежденными обрывками пергамента гроб был накрыт разорванным талисом в пятнах засохшей крови кантер прочитал поминальную молитву господь всемилостивый в память о замученных евреях вильны и ее окрестностей раввинаусбнд произнес надгробную речь прочитали тору в честь рож хадеш первого дня еврейского месяца и все собравшиеся произнесли благословение Хагамель его по традиции произносят после перенесенной опасности. Тем самым почтили тех, кто уцелел в ходе нацистского уничтожения. После чтения Торы всем присутствовавшим раздали обрывки пергамента, они по очереди подходили к открытому гробу и бросали их туда. Затем главы религиозной общины подняли гроб на плечи, вынесли из синагоги и понесли по улицам Вильны. В процессе из нескольких сотен человек проследовала в гетто приостановившись у ворот, у которых многие лишились жизни из-за контрабанды, а потом к зданию Юденрата, где правил Якоб Генц. Процессия произвела сильное впечатление на прохожих неевреев, которые молча отступали на узкие тротуары. Шествие завершилось в Шулхойфе перед поврежденным зданием Большой синагоги и руинами Клойза-Виленского Гаона. Там дожидались автомобили, заполненные поврежденными свитками Торы. Черный гроб поставили на один из них. Стоя на обломках Клойза Виленского Гаона, один из выживших в Виленском гетто прочитал благословение, которое скорбящее произносят на похоронах. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Судья праведный. Выживший из соседнего городка Неминчина совершил ритуал раздирания одежды, а потом заговорил преподаватель Михаил Раек. Виленским свидектом Торы повезло больше, чем виленским евреям. Свиткам довелось быть похороненными, как положено. Они восстанут пред Господним троном во славе и станут свидетельствовать. Они видели все, что творили с нами злодеи. Нагруженные свитками и сопровождаемые процессией, грузовик медленно двинулся в направлении Зареченского кладбища, второго самого старого Виленского еврейского кладбища. Там каждый из участников процессии взял по свитку или фрагменту из одной из машин и опустил их в подготовленную могилу. Когда церемония уже подходила к концу, появился еще один человек и принес нечто крупное, завернутое в талис. Оказалось, это тело его дочери, убитой немцами. Он держал его в тайнике, где выживал сам, а теперь решил похоронить девушку вместе со свитками Торы. Все присутствовавшие прочитали Кадиш. Журналист, описавший эти похороны, отмечает, Все присутствовавшие плакали и рыдали, и стоны их разносились далеко за пределы кладбища. Звук этот навек сохранится в разбитых сердцах тех, кто был там в этот день. На этих похоронах уцелевшие виленские евреи навек попрощались со скалеченными свитками Торы. Осуществить погребение удалось благодаря Шмерке, члену коммунистической партии. Впрочем, чтобы не привлекать внимание ни к себе, ни к своим незаконным действиям по переправке свитков, сам Шмерки на церемонию не пришел. Выносить другие экспонаты за спиной у друга детства и преемника Гудковича было непросто и в практическом и в нравственном смысле. Гудкович многое подозревал, но на откровенный разговор со Шмерки не отваживался. Одну напряженную сцену воспроизвел писатель из Юнквилна Хаймграда который слышал об этом от самого Шмерки. Каждый день Гудкович заходил к Шмерке в кабинет и жаловался на то, что, сверяясь со списками, составленными бывшим директором, обнаруживает пропажу важных рукописей и редких книг. Шмерки пожимал плечами и советовал поискать в кипах, сваленных во дворе. Гудкович решил там и поискать, а на следующий день вернулся с той же жалобой: ничего не находится. Пока я здесь работаю, мой кабинет принадлежит мне заявил Шмерке и не отдал ключа. При этом работать в музее он предпочитал в те часы, когда нового директора не было на месте. Он либо находился в каком-то правительственном учреждении, либо обедал дома. И вот однажды Гудкович зашел к Шмерке в кабинет без списка отсутствующих ценностей, чтобы не вызвать подозрений. Заговорил подчеркнуто безразличным голосом. Он просмотрел целые груды книг и документов, но так и не обнаружил письма аврома мапу дневник доктора герцля и рукописи доктора этингера может шмерке вспомнит куда он их положил на сей раз шмерке рассердился и обрушился на друга да не переживай ты подумаешь одной книжкой больше одной меньше тебе то что не ты рисковал головой чтобы спасти их от немцев гудкович не хотел терять давнего друга он не стал отвечать что советский государственный комитет может потребовать у него отчет о пропавших рукописях. После долгого молчания Гудкович ответил, «Я ничего конкретного не имел в виду, просто спросил, вдруг ты случайно видел эти материалы?» После чего тихонько вышел из кабинета Шмерки. О своих планах отъезда в Польшу Шмерки не рассказывал никому, кроме самых близких друзей. Внешне он оставался убежденным коммунистом и советским патриотом. В июне сочинил для учеников еврейской школы пьесу на празднование конца учебного года, которая открывалась советским гимном, а заканчивалась выражением благодарности товарищу Сталину. В августе подписал с московским издательством «Эмис» договор на публикацию своего сборника песен «Гетто». В середине октября московский поэт Ицек Фефер, автор стихов на идише, пишет ему «Хочу вырваться отсюда и приехать к тебе в гости». В квартире у Шмерки собралась целая сокровищница книг и рукописей, и он стал раздавать небольшие порции тем, кто репатриировался в Польшу, с просьбой провести их через границу в своем багаже. Отъезжавшие с радостью соглашались. Они понимали, что, расставаясь с городом, увозят с собой кусочек литовского Иерусалима. Шмерки просил их в Польше оставить документы у себя. Приехав, он отправит им дальнейшие указания. В июле 1945 года Шмерке через эмигрировавших друзей отправил пакет с материалами Рахеле Крынской, бывшей коллеги и возлюбленной из бумажной бригады. Она уцелела в концентрационном лагере и теперь жила в Лодзе. В этом пакете находился дневник Теодора Герцля и другие редкости. В сопроводительном письме он давал Рахеле очень строгие указания. О пакете никому не рассказывать, Содержимое разрешено передать только человеку, который представит записку от него с кодовой фразой: "Швейк запросил". Швейк это акроним от Шмерки Кочергинский. Вильнюс Шмерки покинул внезапно в конце ноября 1945 года, даже не попрощавшись с Гудковичем. Как сообщает Хаймграде, сотрудник музея Шлойми Бейли, сдал Шмерки понять, что уезжать ему нужно немедленно во избежание ареста он зашел к шмерке в кабинет пожал ему руку и сказал счастливого пути ты же сегодня уезжаешь верно когда шмерке ответил что ничего такого не планирует шшлоэма сказал что гудковиище только что вызвали в министерство культуры дать подробный отчет о состоянии рукописей и редких книг из музейного собрания потом он с намеком добавил я уверен что товарищ зимон из цк ошибается в своем предположении что ты враг советского союза шмерке все понял его ждет арест в тот же день он уехал из вильна в другую часть страны чтобы стряхнуть возможные хвосты несколько дней спустя он пересек польскую границу шмерки какааба ковнар годом раньше вынужден был сняться с места внезапно опасаясь ареста ему пришлось оставить большую часть припрятанных им ценностей теперь забрать их и вывести из страны предстояло суцкиверу В 1946 году, после отъезда Шмерки, Суцкивер дважды приезжал в Вильну. Цель его визитов была двойная – выкапывать материалы для еврейского музея и вызволять материалы из музея. Шмерки прислал ему из Польши с курьером письмо, где содержались конкретные указания касательно местоположения конкретных вещей. «Во дворе еврейского музея, под лестницей, где навалены религиозные книги, я припрятал дневник Рука. Обязательно отыщи его. Суздкивер уехал в Польшу в мае 1946 года. Как именно ему удалось переправить материалы через советско-польскую границу, непонятно. В письмах к Максу Вайнрейху он лишь отмечает, что операция была сопряжена со множеством трудностей и опасностью для жизни. Шмерки также не стал раскрывать подробностей, видимо, чтобы не подвести людей, все еще остававшихся в советском Вильнюсе в мемуарах о жизни в ссср шмерки лаконично пишет придет время когда эта глава истории еврейского героизма и самопожертвования будет написана со всеми подробностями время так и не пришло нам остается лишь строить догадки весьма вероятно что с переправкой книга документов через польскую границу помогла бреха побег подпольная сионистская организация занимавшаяся переправкой евреев через европу в палестину В одном-двух чемоданах такой объем материалов явно было не увезти. Бреха осуществляла нелегальные железнодорожные перевозки по всей Европе, перемещала евреев из страны в страну, сажала их на незарегистрированные суда, направлявшиеся в Палестину. В СССР центром ее деятельности была Вильна, а руководили ею два члена Хашомер Хацаир, Шмуэль Яффе и Яков Янае. За первую половину 1946 года им удалось незаконно вывести из СССР 450 советских граждан. Им помогал бывший офицер-партизан, белорус, работавший советским представителем в комиссии по репатриации в Барановичах у советско-польской границы. По всей вероятности, чемоданы Суцкивера, набитые книгами и документами, пересекли границу именно на пропускном пункте в Барановичах.